Глава 8. А на следующий день, рано утром, он встал, проведя почти бессонную ночь, истерзанный мучительными снами, а Роберто — люди, явившиеся его арестовать, и все в том же роде, с больными нервами и больными глазами. Через час он рискнул спуститься вниз, увидел Фредерика, шофёра, который привёз его сюда, выезжающего на одном из автомобилей, и поручил ему достать утренние газеты, полученные из Албании и Утики, и около половины 10, захватив с собою газеты, вернулся к себе в комнату, запер дверь и развернув одну из газет, увидел следующий заголовок. Таинственная смерть девушки Тело найдено вчера возле гор Адирондакс. Спутник девушки не найден. И побледнев, он опустился в одно из кресел около окна и начал читать. Клат сидел, точно закоченев от холода, и думал, есть ли у него теперь при всех этих уликах надежда ускользнуть от преследования. Не лучше ли теперь отправиться к властям здесь или в Биг-Биттерн и откровенно рассказать, как это случилось, какой план он выработал в начале и какие причины привели его к этому? А затем объяснить, что в конце концов он всё же не убил её, что в нём в последнюю минуту произошла перемена, и он не в состоянии был сделать то, что задумал. Нет. Это значило бы отказаться от Сондры, от Грифицев, от всего, что стояло между ним и Робертой. А кроме того, поверит ли ему теперь после его бегства, после этих следов удара на лице Роберты? Обстоятельства действительно говорят за то, что он убил её. И как он сможет объяснить всё и доказать, что он этого не делал? И как раз в это время зазвонил телефон от Сондры. Он должен взять себя в руки, нужно, чтобы голос не дрожал. Как чувствует себя её больной мальчик сегодня утром? спрашивала Сондра. Ему лучше? Какая-то ужасная болезнь, которая схватила его вчера так внезапно. А теперь он чувствует себя совсем хорошо и может отправиться в путешествие. Ну вот и прекрасно. Она всю ночь тревожилась, не заболеет ли он серьёзно. Дорогой мальчик. Он любит её, её дорогой мальчик. Она уверена, что это путешествие будет ему полезно. Теперь всё утро она будет занята приготовлениями, но в час или в половине второго все должны быть на пристани в Казино, и тогда всё время они будут вместе. А пока до свидания, до свидания. Но три часа нужно было ещё ждать, прежде чем он сможет уехать отсюда и избежать таким образом опасности встретить кого-нибудь, кто станет отыскивать Клиффорда Голдона или Карло Грегома. Не лучше ли ему уйти гулять в лес до отъезда? Или, может быть, приготовить чемодан и следить, не появится ли кто-нибудь подозрительный на дороге к озеру? Он мог бы тогда убежать. Но как бежать? Скрываться в лесах, как зверь, преследуемый охотниками? Ну вот, наконец, прошли эти три часа, и все собрались на пристани около казино. Какую радость доставила бы ему эта экскурсия, если бы только страшные воспоминания не висела теперь над ним? Какое наслаждение быть всегда вблизи Сондры, читать в её глазах, как она любит его. Но теперь тело Роберта уже разыскано, и начаты поиски Клиффорда Гольдона, Карла Грегома. Описание его внешности разослано и опубликовано повсюду, и все те, которые здесь с ним в лодках и автомобилях, вероятно, уже прочитали его. Но они по-прежнему фамильярны с ним, очевидно и не подозревают его, они даже не задумались над описанием этого человека. Но если бы они задумались, если бы они догадались, ужас, бегство, полиция, и, конечно, прежде всего, все они отвернутся от него, все за исключением, может быть, Сондры. Нет, и она тоже. Разумеется, и она отвернулась бы, и ужас был бы в её глазах. А затем в этот вечер на закате солнца на западном берегу этого же озера на открытой лужайке с мягкой травой расположилась вся компания в пяти палатках разного цвета, расставленных вокруг костра наподобие индийской деревни. Палатки поваров и слуг стояли на некотором расстоянии от пяти палаток. Полдюжины лодочек жались у берегов, где уселись рыболовы, чтобы наловить рыбы к ужину, а затем ужино около костра. А затем Багат, Гарет, Стёрт и Грэнд, устроив для других музыку и танцы, расположились около большой газолиновой лампы играть в покер, и кругом весёлый смех, крики и шутки. А затем тишина и красота этого лагеря ночью, после того, как все отправились спать. Звёзды, таинственная тёмная вода с лёгкой рябью от небольшого ветерка. Таинственной тёмной сосны, крики ночных птиц и сов, пугающее Клайда, прислушивающегося к своей тоске. Красота и чудо всего этого, если б только, если б только не чувствовать этого ужаса, этих воспоминаний о Роберте, этой опасности, которая подстерегает его, этой страшной власти закона, который считает его убийцей. А затем Сондра, когда все затихло, выскользнула из палатки, чтобы сказать ему несколько слов и подарить ему несколько поцелуев под мерцающими звездами. И вон, шепчущий, как он теперь счастлив, как он благодарен ей за всю ее любовь и веру в него, и почти готовый сказать ей, что он не так хорош, как она представляет его себе, что он просит любить его немного всегда, и что бы ни случилось, не питать к нему ненависти. Однако он не произнёс этих слов, опасаясь, как бы она не сделала каких-нибудь страшных заключений, связав эти слова с его настроением в прошлый вечер. А затем, лёжа в палатке с Багатом, Гариэтом и Грентом, нервно прислушиваясь ко всякому шуму снаружи, Клайд думал непрерывно, что ожидает его: арест, улики, смерть. Два раза среди ночи он просыпался от страшных снов и чувствовал, что он кричал во сне. А затем блестящее сияющее утро, весёлое купание в озере и завтрак в 9 часов, после которого катание на лодках под звуки гитар, мандолин, банджо и пение, шутки, смех. Почему так печален мой дорогой мальчик сегодня? Лицо такое мрачное. Разве он недоволен, что он здесь с своей Сондрой? И Клайн мгновенно понял, что он должен стараться быть веселым и беззаботным. И он постарался стать веселым и принять участие в обычной программе этой веселой экскурсии — катании на лодках, танцах, прогулках, игре в карты. А в этот самый час на веранде гостиницы в Шароне мистер Мейсон со своим помощником Бартоном Барлигом, следователем Хайтом и Ирлом Ньюкомбом, вместе со страшным шерифом Слэком и его тремя помощниками Краутом, Сисселем и Свенком совещались относительно самого лучшего и верного способа немедленно захватить преступника. Он теперь на озере Бер. Мы должны отправиться туда и захватить его прежде, чем до него дойдут известия о том, что его ищут. И в понедельник утром, когда лагерь молодёжи снялся с первой своей стоянки и передвинулся на 14 миль к востоку, Мэйсон вместе со Слэком и его тремя помощниками первыми явились на то место, откуда снялся лагерь. И здесь шериф и Мэйсон совещались, как им разделить свои силы так, чтобы новый лагерь был по возможности окружен со всех сторон. А в этот час Клайд с Гарли Багатом, Бертиной и Сондрой в одной из лодочек медленно плыли вдоль берега. Клайда преследовала мысль, что, может быть, в этот час какой-нибудь представитель власти уже следит за ним. Но как могут его найти, если, в сущности, они не знают его имени? Но зачем им знать его имя? Разве в газетных статьях нет описания его внешности? Какая тревога преследует его теперь всегда, теперь, когда он мог бы так счастливо проводить время с Сондрой? Не лучше ли ему уйти сейчас, через эти малонаселенные леса, по направлению к другому концу озера и не вернуться? Он уже спрашивал мимоходом у Гарли Багата, нет ли какой-нибудь дороги на юг или на восток от восточного конца озера. Разве он не получил на это утвердительного ответа? Наконец в полдень в понедельник вся флотилия подплыла к третьему намеченному красивому пункту на берегу озера, где предполагалось по плану организатора этой прогулки снова разбить лагерь, и Клайд должен был помогать расставлять палатки. И в этот же час молодой агент Свенк, самый живой из всей группы агентов, быстро приближался к этой новой стоянке молодёжи. А через час по этому же следу двинулись на лодках Мейсон и Краут. Первым к месту стоянки прибыл Свенг, отстав на пару часов. Убедившись, что компания собирается остаться здесь, он повернул назад, чтобы проследить за отставшими лодками и подать сигнал своим товарищам. Отплыв назад мили на две, он выстрелил один раз и в ответ услышал выстрел, сделанный Мейсоном и шерифом Слэком. Клайд, сидя в лодке вместе с Сондрой, услышал с удивлением этот сигнал. Что это за выстрел? За ним последовало два других сигнала, прозвучавших вдали, очевидно, в ответ на первый выстрел и затем зловещая тишина. Что это такое? А Гарли Багат произнес, «Слышите выстрелы? А теперь ведь не охотничий сезон, это против закона». Клайд взглянул в том направлении, откуда послышался выстрел, и стал прислушиваться, как преследуемый зверь. Его охватило желание поскорее броситься к своей палатке, переодеться и бежать в лес. Непобедимый страх охватил его. Но сондра, её слова в субботу и вчера и сегодня, её обещания относительно будущего. Быть может, эти выстрелы не означают опасности. Разве может он оставить её не будучи вполне уверен, что ему грозит опасность? Оставить её, её поцелуй, её трогательное уверение в счастливом будущем. Что подумает она и все другие, если он обратится в бегство? Но что начнут говорить в местных газетах относительно его исчезновения, и, может быть, станут утверждать, что он и Клифорд Голден и Карл Грегам одно лицо. И снова колебания и споры с самим собой: уйти или не уходить. И в это же время, за густой группой деревьев, в двух милях западнее лагеря, встреча и совещание Мейсона, Слэка и остальных В результате этого совещания Мейсон и Свенк сели в лодку и подплыли к группе молодёжи на берегу и спросили, не здесь ли мистер Клайд Грифиц и не могут ли они видеть его. Ближе всех оказался Гарли Багат, который ответил: "Конечно, он здесь, где-то тут близко". А Стюарт Финчли крикнул: "Ау, Грифиц!" Ответа не было. Квайт был довольно далеко в эту минуту и хотя не мог слышать этого крика, всё же медленно и осторожно возвращался к лагерю. Амаис, решив, что Клайд очевидно не ожидает ничего и может подойти сюда, остался у берега на несколько минут, посоветовав Свенку пойти в лес. Может быть, он встретит там Слека, так да пусть отправит его по берегу в противоположном направлении, а сам пусть плывёт на лодке в другой конец озера и расставит там несколько человек, чтобы следить за каждым, кто покажется им подозрительным. О Клайд был в это время только в 3/4 мили от тех, кто искал его, и что-то властно шептало ему: "Беги, беги, не медли". Но бежать значит отказаться от сондры, от всей этой чудесной жизни. И опять сомнение: что делать? Что будет ошибкой бежать или остаться? И вдруг не дальше, как в 50 футах от него, из-за высоких густых деревьев навстречу ему вышел с огромными усами, похожий на какого-то дикого лесовика человек. худой, костлявый, с проницательными глазами, в большой фетровой шляпе, в сером изношенном, похожем на мешок пиджаке, свободно висевшем на его худом теле. И он так неожиданно окликнул Клайда, что тот похолодел от страха и остановился как вкопанный. "Остановитесь, мистер, не двигайтесь. Ваше имя Клайд Гриффиц, не так ли?" И клайд, увидев острый инквизиторский взгляд этого незнакомца, а также направленный на него револьвер, почувствовал, как мороз пробежал у него по спине. Неужели он задержан? Никакой надежды на бегство теперь. Почему он не ушёл раньше? Почему? И в его мозгу пронеслась мысль: "Не ответить ли нет?" Но вслед за этим однако, он, однако, произнёс: "Да, это я. Вы принадлежите к этой компании, которая расположилась здесь." Да, сэр, я принадлежу к ней. Прекрасно, мистер Гриффиц. Извините за револьвер, мне было приказано задержать вас во что бы то ни стало. Моя фамилия Краудт, я помощник шерифа из провинции Катараки. У меня имеется ордер арестовать вас. Я думаю, вы знаете причину и спокойно последуете за мной. И мистер Краудт, по-видимому, ещё крепче сжал тяжёлое угрожающее оружие и посмотрел на Клайда ещё более сурово. — Но почему, почему? Я не понимаю, — ответил Клайд, чувствуя слабость во всем теле и бледнее. — Ну, разумеется, есть ли у вас, есть ордер арестовать меня, я последую за вами. — Но я не могу понять, — его голос слегка задрожал. — Я не могу понять, почему вы хотите арестовать меня. — Да, вы не понимаете? Вы не были в Бигбиттерне или на озере Гресс в среду или в четверг, а? — Нет, сэр, я не был там, — ответил Клайд. И вам не приходилось ничего слышать о том, что там утонула девушка, с которой, по-видимому, были вы, Роберта Альден из Билца? Нет, конечно, нет, возразил Клат нервно и отрывисто, поражённый тем, что властям уже известно имя утонувшей и его адрес. Каким образом они узнали всё это? Как они размотали уже весь клубок? Боже, им известно и её имя, и его. Меня подозревают в убийстве? прибавил он слабым голосом, почти шёпотом. А вы не знаете, что она утонула в прошлый четверг, и вы не были с ней в это время? Мистер Крауд посмотрел на него инквизиторским недоверчивым взглядом. Ну, конечно, я не был там, ответил Клайд, понимая теперь только одно, что должен оттереть всё, пока не придумает, как он может всё это объяснить. И вы не встретили трёх человек на дороге в четверг ночью около 11 часов по пути из Бигбиттер на к бухте третьей мили. О нет, сэр, я никого не встречал. Я не был там, уверяю вас. Прекрасно, мистер Грифиц, мне больше нечего сказать вам. Всё, что я должен сделать, это арестовать вас, Клайд Грифиц, по подозрению в убийстве Роберта Алден. Вы арестованы. Он вынул стальные наручники, вид которых заставил Клайда задрожать, как будто его ударили. Вам не нужно надевать их на меня, мистер, сказал он. Я последую за вами и без них. Он растерянно и печально посмотрел в чащу леса, куда он мог бы скрыться ещё так недавно, где он был бы спасён. Хорошо, я согласен, ответил страшный мистер Крауд. До тех пор, пока вы будете идти спокойно, И он взял Клайда за руку, почти парализованную от страха. "Я хотел бы вас спросить", сказал Клайд бы излива, когда они двинулись в путь. Перед его глазами встала Сондра и другие участники этой экскурсии. "Сондра, Сондра, явится туда к ним в качестве арестованного убийцы, показаться перед Сондрой и Бертиной, говнет. Вы намерены отвезти меня обратно в лагерь?" "Да, сэр, я должен это сделать, так мне приказано." Там сейчас находится представитель судебной власти и шериф провинции Катараки. «О, я знаю, знаю!» — истерически воскликнул Клайд, потерявший теперь почти всё своё самообладание. «Но не могли ли бы вы провести меня так, чтобы не заходить в лагерь? Вы понимаете, там все мои друзья, и я не хотел бы встречаться теперь с ними. У меня для этого есть особые причины. То есть я... О, боже, о, умоляю вас, мистер Крауд, не ведите меня назад прямо в лагерь!» Он показался теперь крауту очень слабым, почти мальчиком, с открытым, почти невидным взглядом. У него были такие мягкие манеры, он был так хорошо одет и совсем не похож на грубого дикого убийцу, которого он ожидал встретить. Наоборот, по внешнему виду он принадлежал к тому классу, перед которым он крауд привык склоняться с уважением. И в конце концов, разве у этого юноши нет могущественных связей? Из всех разговоров, которые слушал Краут, он понял, что Клайд Гриффитс принадлежит к лучшему обществу в Ликурге. Все это заставило его выказать своему пленнику некоторую любезность, и он сказал. «Хорошо, молодой человек, я не желаю поступать с вами жестоко. В конце концов, я не шериф, я только один из его помощников, которому поручено арестовать вас. Мое начальство должно решить, что делать с вами. Может быть, и не нужно будет отводить вас обратно в лагерь». Но как же с вашим платьем? Ведь ваши вещи там, вероятно. Ого, это неважно, ответил Клайд поспешно и нервно. Их можно взять в любое время. Я не хотел бы возвращаться сейчас в лагерь, если только это возможно. Ну хорошо, ответил мистер Крауд. Тогда пойдёмте. И они пошли вместе молча. И Клайд смотрел с тоской в чащу деревьев, освещённых красным отблеском заката. Арестован по обвинению в убийстве. Роберто мертва, и Сондра мертва для него, и Гриффицы, и его дядя, и его мать, и все те, которые веселятся в лагере. О, Боже, почему он не бежал тогда, когда какой-то голос настойчиво советовал ему это?